Фургончик все так же непривычно резво взял с места и покатил по дороге дальше, по набережной канала. Спутник мой взялся работать за экскурсовода, объясняя мне, что здесь, где. Но я запомнил только Амазус Шиппинг Би на которую и работало судно, где Паша ходил рулевым. Сейчас на крыльце офиса сидел какой-то мертвец в темно-синем костюме, в котором мой спутник признал менеджера. «Редкий, говорят, гондон был», — пояснил Паша. «Я сам дело не имел, должность не та, но от людей слышал». «Теперь еще хуже стал, он теперь еще и кусается», — заметил я, оглянувшись на гондоны. Тот тоже проводил нас взглядом, но за машиной гнаться не стал. Ну и правильно, все равно мы быстрее. Дальше потянулись какие-то склады, вида довольно старинного, строенные из красного кирпича, капитально, не то что нынешние быстросборные. У берега были пришвартованы речные самоходные баржи, как раз самые настоящие небольшие сухогрузы, на которые хоть грузовик грузи, хоть пять грузовиков — Да вот беда, в море на такой плоскодонке и не сунешься, не пойдет. Дальше дорога уперлась в небольшую гавань, где таких барыш было пришвартовано с десяток примерно, а потом свернула направо. Яхтенная верфь. Широкая мощенная тротуарной плиткой пристань, какие-то опять же склады, редкие мертвяки. Я машину не гнал, скорость была под 40, не больше, старался вертеть головой по сторонам, вдруг что важное или полезное замечу. Пашу болтающего безумолку даже не слушал. А его это тоже не слишком волновало, слушаю я или нет. Поворот снова направо. Узкий мостик с двумя велосипедными дорожками через неширокий канал, по которому ветер гнал мелкую рябь. Офисы и склады справа от дороги, слева же большое поле, на котором я, к удивлению своему, увидел несколько пасущихся овец. И как их не съели до сих пор, интересно. Теперь направо смотрим. «Там тоже что-то может быть», — вдруг сбился с пустого трёпа Надельная Паша. «Вон там, видишь, два зеленых ангара, а за ними краны. Это судоремонтный. Давай туда прижмемся. «Там ваша Мариетта может стоять», — уточнил я. «Нет, там он не стоит, но другое может быть. Давай глянем, туда просто заехать можно, даже из машины вылезать не надо». «Давай, коли так», — согласился я. За зелеными ангарами появился просвет, в котором я увидел высоченный борт немаленького судна окрашенный в ярко-красный цвет. Судно явно сидело не в воде, потому что этот самый борт поднимался на невероятную высоту. Невеликовато будет?» — чуть тихий я. «Он там не один, поглядеть надо», — пробормотал Паша, стараясь при этом так изогнуть шею, чтобы суметь заглянуть за все препятствия, уже не знаю, каким способом. «Дальше проедем и увидим». «Как скажешь». За просветом потянулся огромный серый ангар, наверное, основной заводской цех. Потом снова появился безразмерный борт стоящего в сухом доке судна, из-за которого опять ничего не было видно. Зато там же нашлись простенькие решетчатые ворота на территорию верфи, которые при этом еще и не были заперты. Мне осталось только слегка толкнуть их бампером, и они распахнулись. Мертвецы на территории завода были, хоть и немного. Выбираясь из своей спячки, они поднимались на ноги и тупо смотрели на медленно маневрирующий по их территории фургон. А мы на них и вовсе внимания не обращали. Места для маневра здесь достаточно, так что растолкать их, в случае с чего, даже проблемой бы не было. «Вот оно!» — оживился Паша после того, как мы по широкой набережной обогнули сухой док. «Про него говорил!» «Это мы ищем!» — на всякий случай уточнил я, разглядывая довольно странное с виду судно. Высокая надстройка была сдвинута на самый его нос, высокий и задранный вверх, явно предназначенный для борьбы с серьезной волной. За надстройкой тянулась совсем низкая, плоская и широкая палуба, с опускающейся сзади рампой. Причем эта самая палуба, по идее, должна была в шторм насквозь заливаться водой, судя по многочисленным шпигатам в фальшборте. Странный пароход. Никогда таких не видел, даже не поймешь, для чего такой предназначен. «Нет, не это, но тоже неплохо», — возбужденно сказал Паша. «Если облом с получится, то можно попытаться этот пароход угнать». «Думаешь?» — с сомнением спросил я, подъезжая ближе. «Судно и впрямь небольшое, метров пятьдесят, не более. Два проныры в длину, и машина уместится на эту самую палубу, только вот смыть ее оттуда может как нифиг не нефиг делать». «Ну», — засомневался он. «Тут все же судоремонтный, может и вообще не на ходу быть, знаешь, что это такое?» Просвети. Это платформ Support Vessel, понял? Нефтяные платформы обслуживают, уточнил я. Ага, точно. Жиратву оборудование возят, даже персонал иногда не ходит надолго, пока до одной платформы дочухает, пока до другой они по маршруту ходят. То есть автономность серьезная, снова уточнил я. Точно. Недели на три ходу топлива и прочего у них обычно. Минус один. Жрет много. С чего это? И двигло мощное, и сопротивление больше. Такой тонны две в сутки точно употребит, гарантирую, а то и две с половиной. А это твоя? Не больше полутора, я думаю, и экипаж нужен меньше. Я остановился, разглядывая судно. Внушает уважение и выглядит совсем новеньким, аж блестит. Но выступать не буду. Все равно ни черта в предмете не понимаю, так что и бухтеть незачем. «Ну что, едем дальше?» — спросил я его. «Давай!» Развернувшись, два приема покатил по набережной обратно, по пути все же сбив с ног пару мертвяков, которые брели за нами следом. Других проблем не было. Выехали за ворота, после чего Паша сказал, «Вот туда, правее и до самого конца ехай!» Дорога пошла среди уже совсем каких-то невпечатляющих складов, у половины которых даже дворы не были заасфальтированы. Так, гравий в грязь подсыпан. Для безнадежно аккуратной и чистенькой Голландии Это было как минимум непривычно. Затем я увидел нечто такое, что заинтересовало очень сильно. Возле одного из ангаров за забором стоял ковшовый погрузчик. Добротный такой. Не слишком большой и не очень маленький, с широким, сейчас упертым в землю ковшом. «Что?» — засуетился Паша, озадаченной остановкой. «Да вон, машинка полезная», — сказал я, указав на погрузчик. «И ключи от нее, уверен, где-то в той будке наверняка». «А зачем?» Пока незачем. А если найдем, что ищем, то может и понадобится, пожал я плечами. Им хоть ворота выноси, хоть буксируй что-то, хоть дорогу пробивай, хоть мертвецов топчи. Даже решетка на кабине. Это от каменюк, но от зомби тоже поможет. Там кабина на одного, усомнился он. Потесниться можно. Ладно, поехали. Это уже привычкой стало стараться запомнить все вокруг, что может пригодиться. Полезная привычка вообще-то не раз уже помогала. Но это ладно. Сперва ту самую Мариетту поищем. Мелькнули чахлые деревья, а следом за ними показались стройные ряды высоких металлических цилиндров, хоть и не таких огромных, как в самом порту. На самом крайнем был изображен серый щит на синем фоне, а в щите была надпись Тод, North Sea Petroleum. Все это было окружено невысоким заборчиком, за которым стоял ряд синих контейнеров. Паша, а это что? Заправка для судов, ответил он уверенно. У Мариетты цистерна в трюме, она иногда соляру возит на острова, поэтому тут может стоять. «Вот как!» — сказал я просто восхищенно. А в контейнерах, как я полагаю, склады всякого полезного для всякого разного обращения с ГСМ. И расстояния с линейными размерами здесь все такие, что даже если не получится какие-то главные насосы включить, то из танков можно будет топливо просто так, вручную, откачивать. Это не терминал Хес в Нью-Джерси. Это все понятнее и проще. Между тем фургончик доехал до конца забора, и когда цистерны перестали перекрывать вид на канал, Паша гордо объявил. Вот. «Оно?» — оживился я, увидев пришвартованное к заправочному дебаркадеру судно. «Она самая, мретта, млять, такая!» — чуть не плясал в кабине Паша. «Она, ты поняла, Давай ближе, а?» Тих ты, машину перевернешь!» — забеспокоился я, поворачивая по периметру ограды и останавливаясь прямо у Сходин. И не дергайся, куда ломанулся, схватил я его за рукав, когда мой спутник, забыв о любой осторожности, рванул из машины. За мной иди, понял? Опомнился. Дождался, пока я обойду машину, стал за спиной, вооружившись своей короткой двустволкой. Молодец, сообразил, лишь бы теперь случись испугаться мне в задницу не пальнул. «Давай за мной», — сказал я, невольно понижая голос на фоне всеобщей мертвой тишины. Как двигатель фургона замолчал, так тишина просто подушкой на уши навалилась. Даже зябкий холодок пробежал по позвоночнику. Появилось ощущение, что кто-то смотрит нам в спину. Оглянулся, огляделся, но ничего не увидел. Вообще ничего, кроме одного единственного мертвеца в грязном оранжевом комбинезоне, неуклюже бредущего в нашу сторону по территории нефтебазы. Но ему потом еще заборчик перелезать как-то надо будет, а он ему по потемечка, так что рассматривать его в качестве угрозы будет как минимум наивно. Пройдя по сходням на дебаркадер, остановились. «Ну как?» — спросил Паша. Судно не было новым. Заметно это было по форме, даже на мой неопытный взгляд, архаичный, не по состоянию. С состоянием все нормально было. Борта сверкали новой синей краской, надстройка была белоснежной, не придерешься. Да и не то место Голландия, чтобы всякие коры-то гонять. Это же не задворки Манильского порта. Его когда построили? Не знаю, пожал Паша плечами. В шестидесятых вроде. Но оно капиталку прошло. Двигатель новый, так что никаких проблем с ним. То, что нужно. Метров сорок. Высокие борта, белая надстройка, на баке мачта, от которой под прямым углом висит над палубой длинная стрела. Похоже, что кран. Середину палубы занимает некое возвышение, накрытое сдвижными люками. Надстройка в два уровня, да еще и с площадкой на крыше рубки. Все. Мне понравилось. «А что это на палубе? Погрузочные люки?» — уточнил я. «Они самые!» — кивнул Паша. «Мейн-дек целиком открывается. Грузи не хочу». Сход не подняты, но это не смертельно. На борт с дебаркадера можно забраться, даже лестницы не надо. Он и сам не слишком высокий, и дебаркадер сидит в воде высоко, так что... «Паш, подтолкни!» — сказал я. Паша понял, сцепил ладони замком. Несмотря на мой вес в центнер, сумел толкнуть выше, дал возможность быстро подтянуться и перевалиться через фальшборд. Там я снова замер, уставив ствол на ближний ко мне проход между надстройкой и фальшбортом. Никто не кинулся. Никто не показался. Огляделся в поисках гильз, пулевых отметин или следов крови, ничего. Но насчет крови я погорячился, тут дожди часто, с металла бы все давно смыло. Обернувшись, перегнулся к Паше, настороженно оглядывающемуся по сторонам протянул ему руку. Давай теперь ты. Вытащил его рывком на палубу, дал стать на ноги. Тот сразу выдал первое наблюдение. Сходня не разобрана, леера не сняты. И что, не понял я. Подробности будут? То, что уходить отсюда пока не собирались, по походному не закрепили. Ее вообще никак не закрепили, просто подняли. Я подумал о том, что это дает, но ни к какому выводу не пришел. Паша пояснил. Обычно сходни или не поднимают, или поднимают и крепят. А так, как сейчас, не делают. Что-то не в порядке. Так только в спешке можно сделать. Даже в спешке не сделаешь. Не положено. Ага. Понял. Чуть насторожился я. Тут он прав. Даже маленький непорядок наводит на подозрение. Лишние несколько процентов настороженности точно не помешают. Еще осмотреть попросил его я так, и не двигаясь с места. А что? «Хачкаверы закрыты», — сбился он уже на местную терминологию, подразумевая большие сдвижные крышки люков. «Остальное тоже все на месте, все нормально, штатное «Понятно, помогать теперь будешь». «Планировал с Витей, но ты сам виноват, раз со мной пошел». «А может, все вместе?» — явно забоявшись, предложил Паша. «Подъедем сюда, высадимся, ну и проверим». «А если судно вообще не на ходу?» — предположил я. «Ты его проверять сам можешь?» «Чего это оно не на ходу?» — даже удивился он. Оно бы тогда в доке стояло или где не мешает. Кто у заправки не бросит? Да ладно, не боись, я же тебя вперед не посылаю, взялся я его успокаивать. Пойдешь за мной и будешь подсказывать, где там чего, вся зачистка на мне. Да ну нахрен, давай за нашими сгоняем, уже решительно запротестовал он. На машине подъедем совсем всем барахлом, высадимся, а потом уже зачистим вдумчиво. Все помогать будем. Хм... «Может, и правильно. На самом деле, что-то я неуместную активность развивать начал. Больше глаз, меньше непоняток». «Ладно, ты прав, так и сделаем», — согласился я. «Погнали, не нехрену время терять». Спрыгнули на причал, добежали до фургона и с места сорвались чуть не с пробуксовкой. «Так», — сказал я, почесав затылки. «Значит, так и будем прорываться уже на судне». «А так и проще, наверное», — сказал Паша. Там хоть в безопасности будем, вроде как база. Можем хоть неделю думать над тем, как шлюз пройти. Никакой спешки. Там хоть выспаться нормально есть где. Естественно, даже удивился он вопросу. Несколько кают должно быть. Места хватит. Ну да, пожалуй. Ладно, прав-то, так и сделаем. 22 июня, вторник день. Дельвзиль, северо-восток Нидерландов. Сообщение о том, что судно нашлось вызвало лихорадочно-радостное возбуждение. Лодку пришвартовали к дебаркадеру, выгрузили мешки с едой и имуществом и побросали все в кузов транзита. Гулко хлопнули двери, и машина понеслась по уже знакомому маршруту в сторону заправочного терминала Ноды. Мрету, к счастью, пока никто не украл. Где мы ее бросили, там она и осталась». Сходу развернув фургон, вызвав явное неудовольствие сидящих кто как на фанерном полу пассажиров, сдал на нем задом к самым мосткам, ведущим с берега, полностью перекрыв на них вход малоподвижным зомби. Случись им здесь собраться. Но пока, кроме того мертвеца в оранжевом комбинезоне, что так и топтался за изгородью, здесь никого не было. Хотя наврал. Еще два зомби ковыляли по дороге с того направления, с которого мы приехали в прошлый раз, отсюда ремонтного но были пока так далеко, что даже смысла не было обращать на них внимание. Выбравшись через задние двери, вытащили мешки из сумки, и гуськом потянулись к судну, настороженно оглядываясь по сторонам. Одна из тань, которая мелкая, несла на руках вполне спокойно развалившегося тигра. Теперь уже Дима с Пашей подсадили меня и моего назначенного второго номера Витю, а уже мы спустились с борта сходни. «Класс!» — сказал Дима после того, как все оказались на палубе, А сходни были снова подняты на всякий случай. Кажется, получилось. «Еще выбраться через шлюз надо», — чуть охладил его в восторге Паша. «Для начала судно надо досмотреть. Умники!» Внес я окончательное уточнение в планы. «Девы, Дима, Паша здесь, на палубе. Следите за всеми проходами и окнами, а заодно и по сторонам глазеете. Понятно?» «Витя, со мной пойдешь, как договаривались. Никому не расходиться, держаться кучей» оружие из рук не выпускать вопросы вопросы были но все больше мелкие сомнений в правильности моих ценных указаний никто не высказывал ладно двинули сказал я витя не стреляй вообще понял пока нас убивать не начнут или я не скажу не стреляй я сам совсем разберусь ты просто иди сзади и подсказывай если что заметишь тот явно взбледнул с лица но ничего кивнул и автомат поудобнее перехватил «Дверь вообще откуда? Сзади?» – спросил я. Не посмотрел, когда подъезжали. Минус мне за это. «Ага, там сзади!» – показал он рукой. «Вон оттуда, под мостиком пройдем, она сразу и будет!» «Оттуда не страшно, скрытно не подберешься к людям на палубе!» «Трюм изнутри открыть можно, сюда, на палубу!» «Если электричество есть!» – ответил он. «А оно есть?» «А с чего бы ему быть?» – удивился Витя вопросу. «Его или с берега подают, или вспомогательный дизель должен работать!» С берега не подают, и тут тишина, так что ничего. Внизу должны быть двери в трюм, это точно, но они крепкие, герметичные и обычно закрыты. Мертвяку точно не пробраться. Это радует. Мелькнула мысль о том, что дверь с палубы вполне может и не открыться. Если там кто-нибудь внутри умер, предварительно запершись. Все же непорядок со сходнями о себе напоминает, на мысли всякие наталкивает. «Ладно, пошли», — подвел я итог беседе. «Подсказывай, что там и где». Дверь к радости моей оказалась открыта, просто притянута. Потянул на себя, принюхался привычно. «Витек, внимание!» «Что?» «Мертвяками пахнет?» «Мля!» «Этот запах не перепутаешь». «Застоявшаяся в отсутствии сквозняков душная вонь с примесью какой-то химии». «Что это за ацетоновый запах такой, интересно?» «Может быть, из-за него зомби перестают разлагаться после какой-то стадии?» Типа формалина что-то в тканях образуется, и вонь не сильная, кстати. Или откуда-то из другого помещения тянет, или уже выветрился мертвяк, как все они со временем. Если бы он был совсем мертвый, то воняло бы куда сильнее и без вот этого вот ацетона. За дверью, к слову, оказалась кают-компания. Совсем небольшая, практически один большой, похожий на букву «П» диван, огибающий прямоугольный стол. Само же помещение по кругу огибало некое скопление шкафов, кладовок, И чего-то еще. Ага, душевая там и санузел. С обратной стороны этого острова расположился камбус, больше всего похожий на немудрящую кухоньку в небогатой квартире. Немолодой холодильник, микроволновка, самая обычная кухонная плита и самые обычные же кухонные шкафы. Запах нигде не усиливался и никак не локализовался. Пахло и все тут. Это куда, спросил я, указав на ведущий вниз крутой трап с обитыми рифлеными алюминием краями ступенек. «В машинное ответил шепотом Витя. «А с той стороны вверх, в рубку!» «А это что, каюты?» — указал я на двери во внешней стене кают компании. «Они самые!» Заглянул вниз, убедился, что дверь в машинное отделение закрыта. «Заперта или нет, черт его знает, но захлопнуто, бесшумно не откроешь!» «Трап в ходовую паси!» — сказал я Витя и быстро заглянул в ближайшую каюту. «Никого! Даже запах почти не ощущается!» Похоже, что каюта шкиперская, заодно и маленький офис. Факс, компьютер, принтер, добротная койка с бортиком, встроенный шкаф. Все новое, явно после ремонта. На вешалке одежда. Койка смята, на полу следы крови не слишком обильные. Не как с места убийства, а так вроде как кто-то палец порезал. Или кого-то укусили. Из коридора ни звука. От Паши даже звука дыхания нет. Но на месте смотрит вверх автомату плеча. Держит довольно снаровисто, кстати. Если еще и попадать умеет, то вполне можно рассчитывать, как на бойца. Еще каюта, уже на две койки. Опять никого. Еще одна и тот же результат. Пять кают, пять дверей везде следы того, что здесь жили люди, а вот самих людей нет. Я тщательно проверял, даже в шкафы заглядывал, раздвигая висящую в них одежду глушителем автомата. Никого пусто. И следы крови только в шкиперской. «Так, твоя позиция та же, я проверю ходовую», — сказал я Витя, который только угукнул в ответ. Неудобно подниматься по трапу, направив перед собой оружие. Ступеньки узковаты. Да и вообще он крутой. Наверху дверь, добротная, плотно пригнанная к металлическому комингсу, с добротным же замком, похожим на замки в железнодорожных вагонах, в дверях купе. Отпустил автомат, качнувшийся на ремне и прижавшийся ко мне, потащил из кобуры пистолет. Отжав ручку, толкнул дверь. Она отодвинулась сантиметров на 20 и с глухим стуком во что-то врезалась. Послышалось шуршание, какой-то хрип. В дверное полотно вцепилась чья-то рука. Я увидел лишь пальцы мертвого цвета с потемневшими ногтями. Сразу потянула знакомой вонью немного сильнее, но не слишком. Зомби уже выветрился. Несмотря на то, что явной опасности не было, да и привык я к мертвякам, сердце все же скакнуло куда-то в район горла. Я отступил назад, вцепившись одной рукой в перила, а второй, наводя красную точку лазерного целеуказателя на дверь. Но. Ну? Зомби с дверью справился не сразу. Тянул на себя и сам же мешал ее открыть. Стоял слишком близко. Затем все же сообразил отступить на шаг, потянул, открыв ее настежь. Шкипер. Наверняка. Рука перевязана аккуратно намотанным бинтом. Это точно он к себе в каюту заходил. Рослый дядька лет сорока, со светлой бородой, выглядящей абсолютно чужеродной на фоне мертвого синюшного лица с обвисшими мышцами. Лицо изменилось, а волосы по-прежнему нормального, живого цвета и веснушки. На мертвом лице остались веснушки, частые и мелкие, словно кто-то обрызгал мертвяка машинным маслом. Глаза зомби привычно отвратительные уставились на меня. Мелькнула мысль о том, что сейчас он сделает шаг вперед и свалится с трапа, рухнет прямо на меня и мы вдвоем покатимся вниз. Дальше рука все сама сделала. Крошечный яркий зайчик от лазерного луча перескочил прямо на середину бледного лба мертвяка, палец утопил спуск и без того выжатый на весь свободный ход зиг не сильно трепыхнулся в руке, хлопнув приглушенным выстрелом. Тяжеленная пустоголовая пуля 45-го калибра почти начисто снесла вверх черепа зомби, плеснув его содержимым во все стороны. При этом у меня мелькнула мысль о том, что помогать отмывать рубку я не буду. Это в мой контракт не входит. Колени мертвеца подломились, и он все же упал вперед на трап, с грохотом скатившись по ступенькам, с которых я еле успел спрыгнуть. — Что? — в испуге подскочил Витя. — Шкипер нашелся, — ответил я, поглядывая вверх, ожидая, не появится ли из ходовой рубки кто-нибудь еще. Никто не появился. Наверху было тихо. Проверил на всякий случай связь с Пашей. Тут тоже нормально. Мертвецы подтягиваются понемногу, известил он меня. Уже шестеро здесь. За транзитом топчутся. И еще вижу, идут. Шестеро — это не страшно. Даже если придется лезть на берег зачем-нибудь. С этим я легко разберусь. Мутантов не видно? Нет, ни одного. Вот это радует больше. С помощью пулемета и известно какой матери я и с мутантом разберусь, уверен. Но для этого мне надо быть не здесь, а там. А там сейчас две дешевые то ли стриптизерши, то ли проститутки. И два совсем неопытных в боевом отношении лица мужского пола. Этого мало. Так, ладно, хватит время тянуть. Проверяю рубку и ходовой мостик и вниз. Все так же, не опуская руки с пистолетом, поднялся по трапу, стараясь не наступать в тяжко смердящие кровавые пятна на ступеньках. Так, мертвяк выветрился, а стоило башку ему раздолбать и на себе, как в мертвецкой воне опять. Как ее потом отсюда удалять? Вонь мертвячая, прилипчивая до ужаса. Это я уже проходил. Так, пусто. Рубка не слишком просторная, все на виду. Даже вместо радиорубки небольшая выгородка в углу. Высокие вертящиеся кресла старинного вида штурвала современная электроника. Прямо на приборах лежит открытая аптечка. Видать, шкипер теперь покойный, забрался в рубку и уже здесь перевязывался. Выглянул в иллюминаторы на крылья мостика. Никого. Отметил про себя только то, что с них тоже можно спуститься по наружным трапам. Палуба отсюда как на ладони видна. А еще вижу, как Паша настороженно всматривается как раз в то окно, из которого я за ним наблюдаю. Заговорила рация. В ходовой рубке кого-то вижу, не могу разглядеть, стекло бликует. «Это я все нормально», — ответил. «Надстройка зачищена, вниз пойдем». Все, для очистки совести заглянул в какие-то шкафчики, в которые и тигра-то с трудом можно было упрятать. и Естественно, никого там не нашел. «Вниз пошли», — сказал я Витя, спустившись в кают-компанию, зажигая фонарик на автомате и второй на ремешке на лбу. «Что первое?» «Машинное должно быть и проход в трюм». «Понял». Дверь за трапом, ведущим вниз, тоже не была заперта. Открылась без скрипа. Яркий луч света прорезал темноту. Металлические переборки, окрашенные белой краской. Палуба цвета Сурика. Тихо, пусто. Мертвецкий запах совсем слабый. Возможно, что сверху нагнало от мертвого шкипера. Света нет. Мы в небольшом тамбуре, не прилегающем ни к одному из бортов. Иллюминаторов нет. Передо мной дверь очень серьезного вида с кремальерами, открывающимися большим металлическим колесом. Сразу заметил, что кремальеры закрыты. «Это куда?» Трюм. В машинное сюда!» прошептал Витя, показав на вторую дверь попроще конструкции. Он тоже светил подвешенным на автомат фонариком, судорожно перебрасывая луч с одной точки на другую, явно опасаясь, что в неосвещаемом сейчас месте немедленно заведется что-то зловещее. «Спокойнее, не мельтеши», сказал я ему, придержав ствол калаша, который все время норовил повернуться в мою сторону. «Дверь в машинное открой, я войду». Сообразил. Запыхтел нервно, но сделал все, как я сказал. Перешагнув через высокий комингс, я повел лучом подствольного фонаря по довольно просторному отсеку, заодно продолжая нюхать воздух. Черт, тут солярка еще чем-то таким пахнет неслабо, любой другой несильный запах перебьет запросто, так что не показатель. А еще нагромождено всего. Какие-то шкафы, столы, трубы, столбы, все отбрасывает перекрывающие друг друга тени, движущиеся по стенам в такт движением моего фонаря. Ни черта не просматривается. Придется все по шагу обходить, везде заглядывать. Сюрпризы нам точно не нужны. Вовсе. Дверь прикрой и давай за мной. Есть, уже по-военному ответил Витя. А дизель-то совсем и небольшой, вот он. Стоит что-то такое на полу, желтое и железное, мне и до пояса не достигающее. Надо же. А какую здоровую посудину двигает. А вообще, чего тут только нет, даже верстак с набором инструментов весьма впечатляющим. Вить, электричество добыть как-нибудь можно, поинтересовался я по ходу досмотра. А чё нельзя-то? Если горючка есть, то без проблем. Вон генератор, указал он лучом фонаря. Можно было и из рубки запустить, к слову. Тут все есть, опреснитель, компрессор. а Займись, сказал я, оглядываясь. Никаких угроз в машинном отделении не обнаружилось. Ни следов крови, ни беспорядка, вообще ничего. Я пригляделся к двигателю, а если точнее, то к табличке на его боку. Там год выпуска был обозначен. «2003-й. Новый совсем, точно. Ремонтировали это корыто всерьез». За спиной у меня металлически стукнуло, перекинулись какие-то рубильники, затем неожиданно громко затрахтил генератор. Здоровый такой красный шкаф, прижавшийся к борту. И сразу же вспыхнули мощные светильники, над головой залив машинное отделение светом. «Опаньки», — удовлетворительно сказал я. «А теперь следующий вопрос. Свет в трюме есть, а если есть, то откуда включается?» «Не может не быть», сразу заявил Витя, «и выключатели должны быть возле двери». С этим он не обманул, выключатели нашлись. Возле большого рубильника была табличка «Cargo Hold Main Deck». Ага, то, что и нужно. Перекинул рычаг в положение включено, скинул автомат, чуть отступил от двери, сказал Витя, «Крути колесо». Затем открывай и сразу отскакивай. Я не знаю, как шкипер сумел запереть троих мертвецов в грузовом трюме. Может, еще живыми загнал, я без понятия. Но сумел. И в дальнем носовом грузовом отсеке оказались зомби. неоткормленные, откормленные, а вялые, медленные, одуревшие от непроглядной тьмы, в которой они провалялись, судя по всему, не один месяц. Три бывших человека в рабочей одежде, все молодые. Двое белых и один азиат, у всех следы укусов. Азиату кто-то вцепился в лицо. Когда мы с Витей туда вошли, быстро осмотрев заставленный смонтированными на каркасах цистернами первый отсек, Они едва начали шевелиться, а на ноги ни один из них так и не успел встать. Мой хеклер трижды выплюнул по пуле, и все три зомби упокоились уже окончательно, осев возле бортов и завалившись в нелепых неестественных позах. «Здоровый трюм», — сказал я с уважением, уже оглядевшись. Так «Говорили же», — напомнил мне Витя. «Видишь, какое корыто удобно, и горючку возить можно, и любой груз». Кстати, о горючке спохватился я. «А как с ней на судне?» «Залились», — ответил он, — «я успел глянуть». «А триумф пустой», — сказал я задумчиво. «Это к чему?» «К тому, что надо заполнить». «Ладно, пошли к остальным».